Глава 22. Том сообщил Барбаре фамилию его собственного агента по торговле и недвижимостью, и в первый же день, когда она поехала с ним посмотреть дома в Беллер и Беверли-Хиллз, они нашли именно то, что ей было нужно. Это был красивый небольшой дом на сейло драйв с тремя спальнями, выходившими на большой, хорошо ухоженный сад. Участок окружала высокая кирпичная стена, заросшая кустами и виноградом, что не угнетало, а создавало ощущение полной уединенности. Был весь необходимый набор, большая лужайка, простой прямоугольный бассейн, сауна, ванная комната, и интерьеры дома были просто замечательны. Полы из светло-бежевого мрамора, Повсюду большие белые диваны, собрание ценных образцов современного искусства и кухня, прямо как из журнала «Дом и сад». Вокруг дома царили солнце и тишина. Была и библиотека, отделанная панелями из сосны, выходящими окнами на бассейн. Для Дафны это было идеальное место работы. Одним словом, было все, чего они желали. И хотя цена была высокая, но не такая, чтобы испугать комсток. Дом принадлежал одному очень известному актеру и его жене, которые уехали на натурные съемки в Италию. Барбара смотрела по сторонам с восторженной улыбкой, а агент наблюдал. Она заглядывала во все кладовки, во все шкафы и проверяла все комнаты с учетом вкусов своей работодательницы. «Ну, что вы думаете, мисс Джарвис?» «Я думаю, мы вселимся завтра, если вы не возражаете». Они обменялись улыбками. «Мои клиенты будут только рады. Они уехали на год». Это было чудо, что дом до сих пор никто не снял, но хозяева выдвинули достаточно жесткие требования к контингенту арендаторов. «А ваша работодательница не захочет сама его сначала посмотреть?» «Не думаю». К тому же Дафна была так поглощена работой, что не обратила бы внимания, если бы Барбара сняла шалаш из травы. Она очень занята. Тогда давайте вернемся в мой офис и подпишем бумаги. Через час Барбара подписала договор на аренду на год, и они с Дафной на следующий же день переехали. В тот вечер Дафна бродила по дому, привыкая к новой обстановке. Иногда было трудно сразу включиться в работу на новом месте, и она старалась привыкнуть. Она распаковала все вещи, и ее пишущая машинка была установлена в симпатичном маленьком кабинете. Все было готово, но не было Барбары, и вдруг Дафна уяснила, что не знает, куда она ушла. В последнее время Барбара совершенно освоилась в Лос-Анджелесе. С их приезда она словно расцвела. И Дафна этому радовалась. Жизнь Барбары никогда не была особенно интересной, если здесь, в Лос-Анджелесе, она радовалась жизни, Дафна радовалась за нее. Но, сидя на кухне за тарелкой яичницы и думая о сценарии, она вдруг почувствовала себя более одиноко, чем за все последнее время. Все ее мысли в тот момент сосредоточились на Эндрю Она вспомнила их жизнь вместе до того, как отдала его в интернат, а потом подумала, как же там ему живется, в Говарде, и ей страстно захотелось просто обнять его, прикоснуться к нему, повидать его. Когда Дафна об этом думала, у нее прорвались рыдания, и она оттолкнула от себя тарелку, и сама, чувствуя себя ребенком, положила голову на стойку и плакала от тоски по маленькому сыну. Она обещала себе в качестве утешения, когда наплакалась, что вызовет его в ближайший подходящий момент. Пока же приходилось просто стойко терпеть. Еще хуже было думать о его переживаниях. И мысль, что он, может, сейчас сидит один в своей комнате и плачет, опять повергла ее в слезы. Ее Охватили чуть ли не паника, отчаяние, ужас от того, что она его предала. Что, поехав в Калифорнию, поступила неправильно. И вдруг Дафна поняла, что ей нужен кто-то, кто бы ее ободрил, кто бы сказал, что ее ребенок в порядке. И единственный, кто мог это сделать, был Мэтью. И даже не взглянув на часы, чтобы проверить, который час на востоке, она кинулась к висевшему на кухонной стене телефону, дрожащими пальцами. Дафна набрала знакомый номер, моля бога, чтобы Мэтт не спал. Ей надо было с кем-то поговорить немедленно. Она набрала бывший номер миссис Куртис и через мгновение низкий хрипловатый голос ответил. И от одного его звука ей стало уже не так. Одиноко. Мэт? говорит Дафна Филдс. Когда она услышала его голос, у нее пересохло в горле, а на глазах снова выступили слезы, хотя она пыталась их сдержать. «Я не слишком поздно». Он тихо засмеялся в трубку. «Ты шутишь? На моем письменном столе работа еще часа на два или на три. Как тебе Калифорния?» — Не знаю. Я ее еще не видела. Все, что я видела, — это комнату в гостинице, а теперь мой дом. Мы переехали только сегодня. Я хочу сообщить тебе мой новый номер. Она сообщила. Он записал. Тем временем она пыталась вновь обрести спокойствие и не казаться такой расстроенной. Дафна спросила его, как дела у Эндрю. — Все прекрасно. Сегодня он научился ездить на двухколесном велосипеде. Ему не терпится сообщить тебе об этом. Он сегодня вечером собирался написать письмо. Все это звучало так нормально и естественно, и вдруг чувство вины, которое она ощутила, стало ослабевать. Но ее голос все еще был печален. «Жаль, что я не могу быть там». Мэтью молча слушал Дафну, сопереживая ее чувствам. — Ничего, приедешь. Они помолчали. — Даф, ты как сама-то, окей? Okay? — Да вроде бы, вроде да. И она вздохнула просто ужасно одиноко. Писателю приходится работать в одиночестве и бросать единственного сына. Она снова глубоко вздохнула, но слез больше не было. Как дела в Говарде? У меня напряженно, но я начинаю привыкать. До приезда сюда я думал, что неплохо справлюсь. Но так уж получается, что всегда есть еще масса непрочитанных личных дел или ребенок, с которым надо поговорить. Мы вносим некоторые изменения, но ничего разрушительного не предпринимаем. «Я буду держать тебя в курсе дела. Обязательно, Мэт. Он слышал, какую у Дафны усталый голос. Она казалась ему маленькой девочкой, которая, находясь далеко от дома, ужасно по нему тоскует. Наступила короткая пауза. Он попытался представить ее в далекой Калифорнии. «Опиши мне свой дом». Дафна рассказала ему, и, судя по всему, нам это это произвело впечатление, особенно когда он услышал, кому дом принадлежит. Беседа с ним отвлекла ее от горьких раздумий. У него и это хорошо получилось. Он был эмоциональным, мудрым и сильным. Но Дафна все еще испытывала знакомую тоску по Эндрю. Я на самом деле по вам всем скучаю. Его тронуло, что она включила и его. — Мы тоже по тебе скучаем, Дафна. Ей было приятно слышать его голос. Она почувствовала в душе волнение, и, сидя в пустой кухне в восемь вечера, она обратилась к этому мужчине, которого знала так недолго, но с которым, тем не менее, подружилась перед отъездом. — Мне здесь не хватает «Бесед с тобой, Мэт. «Я знаю. Я ждал, что ты приедешь в минувший уикенд. К сожалению, я не могла. Здесь чувствуешь себя словно за миллион миль от дома. И не имеет значения, что здесь так красиво. Ничего. Время пройдет быстро. Но вдруг предстоящий год показался ей всей жизнью». Дафне пришлось подавить слезы в то время, как он продолжал. «И подумай, какой это для тебя шанс? Нам обоим предстоит много важных новых испытаний». «Да, я, я понимаю. Как тебе работается в Говарде?» «Мало-помалу». К ним вновь возвратилась та легкость общения, которая отличала их беседы в школе, и Дафна почувствовала себя не так одиноко. Твои ожидания оправдались? Пока да. Но должен признать, я чувствую себя здесь таким же оторванным от Нью-Йорка, как ты в Калифорнии. Он улыбнулся и потянулся в кресле. Нью-Гэмпшир — это ужасная глушь. Она тихо засмеялась. Уж я-то это хорошо знаю. — Когда я впервые туда приехала отдавать Эндрю в интернат, эта тишина меня просто раздражала. — А что ты делала, чтобы к ней привыкнуть? Он улыбался, вспоминая ее глаза, и, разделяющие их тысячи миль, словно бы испарялись. Я вела дневник. Он стал моим закадычным другом. И именно благодаря ему я и стала писать. Дневник превратился в очерки, потом я стала писать рассказы, а потом написала первую книгу, а теперь она глядела сверхсовременную белую кухню. А теперь смотри, что происходит. Я на западном побережье пишу сценарий, которых никогда не писала. Так вот, я думаю, может, тебе просто свыкнуться с тишиной и выкинуть это из головы? Они оба рассмеялись. Мисс Филдс, вы... Недовольны? довольны?» «Нет». Она задумалась с мягкой улыбкой и добавила «По-моему, я сейчас просто скулю». «Мне было ужасно одиноко, когда я тебе позвонила». И в этом нет ничего зазорного. На днях вечером я звонил сестре и чуть ли не плакал. Я попросил одну из моих племянниц передать ей мои жалобы, надеясь найти у Марты хоть каплю сочувствия. И что она сказала?» что я неблагодарный паршивец, что мне платят в два раза больше, чем я получал в нью-йоркской школе, и что мне следует заткнуться и радоваться этому. Он рассмеялся, вспоминая слова, переданные по телефону племяннице. Вот такая у меня сестра. Она, конечно, права, но я все равно был ужасно зол. Я хотел сочувствия, а получил пинок под зад. И я думаю, что заслужил его. Подобные вещи я говорил ей перед тем, как мы сбежали в Мексику. А как это было? Дафне больше не хотелось работать. Ей просто хотелось слышать голос Мэта. О, боже мой, Дафна! Мексика — это был самый безумный из моих поступков, но я о нем нисколько не жалею. Какое-то время мы жили в Мехико. Три месяца провели в пуэрто Валарта, который тогда был маленьким сонным городком с булыжными мостовыми, в котором никто не говорил по-английски. Марта не только научилась там читать по губам, она научилась читать по губам по-испански. В его голосе при этом воспоминании снова прозвучали восхищение и любовь. Она, наверное, изумительная женщина, да. Его голос был тихим, так и есть. Она во многом напоминает тебя, знаешь. У нее есть одновременно воля и доброта, а это редкое сочетание. Большинство людей, переживших в жизни суровые испытания, сами ожесточаются, а она нет, и ты тоже. Его слова заставили ее опять подумать, Как же много он знает, гораздо больше, чем она ему рассказывала. Но он уже решился признаться ей. Миссис Обермайер рассказала мне о друге, который у тебя был здесь. Ты о нем упомянула в нашем последнем разговоре. Мэт боялся произнести его имя, словно не имел на это права. Должно быть, это был замечательный. Человек. Да, таким он и был. Она тихо вздохнула и постаралась не бередить старую рану, но это было трудно. Сегодня вечером я думала, насколько иной была бы моя жизнь, если бы был жив он или Джефф. Я думаю, что не оказалась бы здесь и не тратила всех умственных сил за машинкой. Ты и наполовину не была бы тем, чем стала сейчас, Дафна. Все это сейчас — часть тебя. Это часть того, что делает тебя такой особенной. Она задалась вопросом, прав ли он. Я не знаю, можно ли считать, что тебе повезло, но, возможно, в некотором роде да. Тебе пришлось пережить ужасные вещи, но ты перековала их в орудия, которыми можешь пользоваться, превратила в замечательные стороны своей личности. Это настоящая победа. Дафна на самом деле никогда не думала о себе как о победителе, скорее как о пострадавшем. Но она также знала, что в глазах других Это выглядело именно так. Она победила, к ней пришел успех. Но жизнь этим не исчерпывалась. Дафна это слишком хорошо знала. Далеко не исчерпывалась. Просто для нее самой другие стороны жизни перестали существовать. Но, как бы то ни было, Мэтью Дейн улучшал ее восприятие жизни и самочувствие каждый раз, когда она с ним говорила. Ты чертовски хороший друг, Мэтью Дейн. После разговоров с тобой мне хочется жить и снова тягаться со всем миром. Окружающий нас мир, с которым мы тягаемся, так прекрасен. А кто научил Эндрю ездить на велосипеде? но она уже и так знала. — Я? У меня сегодня после обеда было немного свободного времени, и он как раз не был занят. Я на днях видел, какими глазами он наблюдает за старшими детьми. Ну вот мы и пошли с ним попробовать, и у него отлично получилось. Дафна улыбнулась, представив то, о чем он рассказал. — Спасибо, Мэтт. — Он тоже мой друг, знаешь. Ему повезло не дав. Глаза Мэта лучили с добротой. Это не ему повезло, а мне. Благодаря таким детям, как Эндрю, моя жизнь обретает смысл. Разговор подходил к концу. Наверное, я тебя задерживаю. Нам обоим надо работать. Как-то приятно было сознавать, что когда она вернется к своему письменному столу, Он сядет за свой, и они оба в этот вечер будут работать еще на протяжении нескольких часов. Передай завтра Эндрю от меня большущий привет и поцелуй. Обязательно. Знаешь, Дафна, он на мгновение запнулся, как всегда, не зная, что можно сказать, а чего нельзя. Я рад, что ты позвонила. Я тоже. Благодаря ему она почувствовала тепло и радость общения с другом. «Я скоро опять позвоню». Они попрощались, и даже потом она чувствовала его присутствие с ней на кухне. Дафна пошла к письменному столу и взглянула на свою работу, а потом пошла в спальню, переоделась в черный купальник и вышла к бассейну. Теплая вода ласкала кожу, Она проплыла несколько раз туда и обратно, думая о Мэтью. Когда Дафна вышла, она почувствовала себя свежее и, переодевшись, вернулась за письменный стол. И через полчаса снова была за тысячи миль погруженная в свой сценарий. Но в нью Мэтью Дейн отложил в сторону свои папки и выключил свет. Он сидел, глядя в огонь, и думал о Дафне.